«Все это мне достается за сего Ксенза, но я тебе, Ксенц, за это отплачу». «Архиепископ, ты мне угрожаешь?» «Воевода, да, угрожаю». «Архиепископ, милостивый король, заявляю вашему величеству, что господин воевода мне угрожает. Я не боюсь его, но прошу, ваше величество, и вас, господа сенаторы, помнить, что он мне угрожает». Сборовский с гневом вышел из сената, за ним последовало несколько других сенаторов. Несмотря на это, проект хранения и расходования четвертой части поступил на обсуждение. Но возникшие отсюда прения и притязания, заявленные посольской избой, послужили для короля источником великих огорчений, как бы в награду за его излишнюю угодливость в шляхте. Между прочим, послы напали на установление должностей особых королевских подскарбиев в Мазовии и Пруссии, и требовали их уничтожения. Требовали также, чтобы вся четвертая часть королевских столовых доходов подвергалась более строгому взиманию в пользу Речи Посполитой, то есть, чтобы она сполна и действительно поступала в государственную казну со всех таковых имений, в чем бы временном владении или в закладе они ни находились, в королевстве, но не в Литве». Король выразил свое неудовольствие по поводу сих требований. Говорил, что его добровольный дар, четвертую часть, ему уже вменили в обязательство и отнимают от него законное его достояние. А в конце концов уверял, что он ни в чем не может отказать представителям народа. Указав на свое горло, король в заседании 8 июля со слезами сказал, «Если бы вы просили у меня и это горло, то я готов отдать его вам». Послы изъявляли королю благодарность за его благодеяние Речи Посполитой, в особенности за унию, однако упорно настаивали не только вообще на отдаче четвертой части, но и на полной уплате ее за прежние годы. Грозили не обсуждать никаких дел, пока их требование не будет удовлетворено. Король, наконец, на все соглашался, но просил подождать уплаты, ибо теперь был не в состоянии уплатить. Послы изъявили согласие, но просили обеспечения. Сенаторы пробовали возражать, что неприлично требовать обеспечения от своего государя. Король предложил дать обеспечение четвертой части в остальных трех частях своих доходов. Под конец сейма посольские послы стали было требовать, чтобы налог с королевских имений на войско был распространен и на Литву. Но литовские послы возразили, что у них на военные расходы с каждого двора платится серебшизна, которой нет в Польше. Рядом с этим вопросом обсуждались и другие, возбуждавшие тоже немало споров и неудовольствий. Так послы русского воеводства тщетно домогались, чтобы уничтожена была пошлина, обременявшая галицкие соляные копии. Многие еще дела оставались нерешенными. А меж тем все громче и громче раздавались жалобы послов на продолжительность сеймов сессии и их крайнее утомление. Все настойчивее обращались они к королю с просьбой отложить остальные дела до последующего сейма. Наконец короли сенаторы вняли этим просьбам. 11 августа назначено было прощание послов с королем, но едва маршал посольский Чарнковский, заболевший лихорадкой, начал говорить прощальную речь, как ему сделалось дурно, и его вывели. Послы обратились к известному между ними оратору, перемышельскому судье Валентину Ореховскому, и усердно просили его сказать прощальное слово, чтобы не откладывать заключение сейма до следующего дня. Но Ореховский отказался говорить без приготовления. Пришлось вновь собраться на следующий день, 12 августа, в пятницу. Успевший оправиться Чарнковский сказал пространную речь, длившуюся около двух часов. Содержание ее главным образом заключалось в похвалах и благодарности королю за то, что он со славой окончил столь важное дело, то есть унию, которое не удалось окончить его предкам. Далее он убеждал короля сохранить в целости два соединенных государства, и дать энергический отпор как московскому князю, так и другим неприятелям. В заключение призывал Божие благословение на короля и просил Бога надолго сохранить его в добром здоровье. Король отвечал в том же тоне, просил в будущем озаботиться хорошим избиранием государя, так как он сам не оставляет после себя мужского потомства».